Глава пятьдесят «Это ваше последнее посещение нашей клиники, леди Фрейзер», со вздохом сказал чудотворец. Понимая его печаль, Виола оставила в очаровании половину его годового бюджета, как минимум. Не досок чудотворцам было терять такую фанатку рунной магии. За прошедший месяц я побывала здесь несколько раз. В самый первый раз вернула себе естественные брови и нормальную линию роста волос. Причем сделала это совершенно бесплатно. Канифрон вначале заортачился, но я быстренько объяснила ему, что со мной шутки плохи. Ведь эти изменения произошли по вине бестолкового чудотворца Лазури, их работника. Значит, и материальную ответственность должна была нести их сторона. Для следующих посещений я уже подкопила денег и вернула себе два ребра, которые, оказывается, Виола удалила, дабы обзавестись рюмочной тонкой талией. А также кабинка стерла с меня руна увеличения бюста. Правда, когда я видела себя после этих манипуляций в зеркале, то чувствовала разочарование. Хотелось, чтобы, как в кино, в одно мгновение, раз, и дурнушка превратилась в принцессу. Но я снимала руны постепенно, по мере того, как накапливала деньги на очередную процедуру, и поэтому не было того вау-эффекта. Но обзавелась нормальной фигурой. Но резкие скулы, колышущиеся тонкие белесые волосы и губы а попа Бабуина портили весь облик и не давали мне себя оценить. К тому же Канифрон так и сказал, что пока не будет снята последняя руна, Моя внешность в целом будет казаться такой, будто никаких изменений не произошло. Так работала магия этих проклятых косметических рун. Но теперь мне просто жизненно необходима была нормальная внешность, потому что такой облик мешал торговле. Поэтому все накопленные средства плюс сумму, которую я выиграла у мандуба, я без колебаний решила вложить в себя, а не в бизнес. Дверца кабинки для стирания рун тихонько звякнула, и я прикоснулась пальцами к испещренному рунами стеклу. Магические символы зажглись, засияли золотым так, что стало больно глазам, и я их тотчас зажмурила. Канифрон предупреждал, что самая последняя руна с губ может сойти болезненно. Виола наложила ее самой первой и наложила давно. Я действительно чувствовала на губах поцелуй магии, он был одновременно и ледяным, и горячим. И невольно вспомнила тот поцелуй Грэма, когда он сказал, что хочет меня убить. Кажется, тогда он действительно находился под влиянием какой-то особо злостной магии Амары. Разумеется, это ничуть не умаляет того, как жестоко он вел себя со мной до этого. И все-таки. Тут поцелуй. А потом он велел «беги». Словно на пару мгновений Грэм понял, что происходит, и хотел спасти меня от самого себя. Или я просто себе это придумала, и он не был ни под каким заклятием, а действительно по-настоящему захотел избавиться от ненавистной переделки. «Что, если он сейчас ищет меня, чтобы закончить начатое?» «Но тогда он бы, наверное, в эту клинику приехал. Неужели б не догадался?» «Ну вот и все, леди Фрейзер», — бодренько сообщил чудотворец. «Сейчас вы увидите себя абсолютно чистой, можно сказать, первозданной, без всяких рун». «Наконец-то! Как же я этого ждала!» «Я прожила под этими косметиями около трех месяцев, а кажется, что уже целую жизнь» прикоснулась к своим губам и ощутила под пальцами непривычные пухлые подушки, а что-то другое. Мама. И волосы. Волосы, они не колышутся. И, кажется, стали совсем другого цвета, не белесы На ощупь-то я, конечно, все это ощущаю, а вот как выглядит, понятия не имею. Как же не терпится увидеть. Но знаете, что же я увидела первым, когда, подрагивает нетерпение, вышла из кабинки? Ярко алое свечение, горящее прямо на моем пути, и здорово напоминающее адское пламя. Что ты наделала, проклятая попаданка? Иу! С яростью заорал дух Виолы, а это был именно он. Что ты наделала с моим прекрасным телом? Я решительно обошла этот сгусток ненависти и ринулась к зеркалу. Ты уродлива! вскричала Виола прямо мне в спину. Это настолько жутко, Иу, что я не могу на это смотреть, Иу! Примерно на этих словах я и достигла цели и жадно прильнула к глади, рассматривая себя. Фантастика! Не сдержав эмоций, я запрыгала на месте от восторга. Это был тот самый вау-эффект, который, как пообещал канифрон, произойдет, когда будет снята последняя руна. Без всех этих уродских рун и косметий Виола оказалась прелестной молодой девушкой. Только сейчас я, увидев, до и после, поняла, что все эти косметии. Здорово прибавляли Виоле возраста. А на самом деле она была такой молодой, милой, с глубокими светло-карими глазами и пушистыми ресницами, с личиком и красивыми нежно-розовыми губами, легкая припухлость которых была совершенно естественной и была совсем несравнима с той куриной жопкой, которая была на этом месте раньше. У Виолы оказалась красивая фигура с высокой округлой грудью. Не представляю, как ей вообще в голову пришло трогать такую дивную грудь и портить ее рунами. Я улыбнулась и с огромным удовлетворением увидела во рту неестественно сияющие до слепоты в глазах оскал новенького унитаза, а натуральные белые зубки. Но главное — волосы. Вместо надоевшего ненатурального блонда, мерзко склизкого на ощупь, у виолы оказались густые, шелковистые, волнистые пряди цвета красного янтаря. В них как будто переливались солнечные блики. Боже мой! Уродовать такую внешность косметиями было преступлению подобно. Быстро верни все, руны, на место! гневно завопил дух Виолы, возникая рядом со мной. И не подумаю, мысленно ответила я, чтоб канифрон не заподозрил. Я стала дурнушкой, я стала страшно серой мышью. И -и -и Ты, я, стала красавицей, очень естественной и яркой, а эти волосы, я с удовольствием пропустила между пальцами янтарную прядь, цвет просто улет. «Ты мне ответишь не только за это нехорошая попаданка, но и за то, что убежала от Гремушки и не захотела рожать ему ребеночка. И уж поверь мне, тебе мало не покажется. И у. Дух бывшей хозяйки тела яростно вспыхнул багровым и исчез, как будто его засосало в воронку наверх, в страну духов. Честно говоря, я была в такой эйфории от своей новой, вернее, старой внешности, что даже как-то не обратила внимания на угрозу настоящего. Виолы. От радости готова была петь, прыгать и плясать. Готова была горы свернуть. Теперь я нормальная, естественная, милая девушка. Как же здорово ощущать себя такой.